Глава 5. Чужой мир. Первое, что я увидел, открыв глаза, это голубое безоблачное небо. Солнце стояло в зените. Осторожно сеф и ощупав себя, я убедился, что руки и ноги мои на месте. Теперь можно и осмотреться. Вокруг меня раскинулось море высокой зелёной травы. Оно занимало огромное пространство, скрываясь за горизонтом. Лишь слева вдали виднелась тёмная полоска леса. Поднявшись, я сразу увидел нечто невероятное. В 10 метрах от меня лежала огромная туша странного животного. Судя по всему, лежала она здесь довольно давно и успела изрядно подгнить. С виду животное чем-то напоминало огромного быка, если бы не зеленоватые, перепончатые крылья и длинный острый рог, торчащий из лба. Где же я? Если верить Зельде, я должен был оказаться в Косе. Но место, где я находился, никак не походило на суровый и холодный мир, каким и должен быть Кос, по крайней мере, как мне его описывала Зельда. Тут я вспомнил об Артёме. Что с ним? И что с Зельдой? Честно говоря, мне стало немного не по себе. Я был совершенно один и не знал, что делать. Всё, что у меня было в наличии это лишь пачка сигарет, зажигалка, 200 долларов, да подаренный Зельдой перстень. Правда, имелся ещё Макаров с двумя полными обоймами. Это было единственным, что придавало мне некоторую уверенность. И в тот момент, когда я решил идти куда глаза глядят, я услышал топот за своей спиной и радостный рёв. Моя рука потянулась к оружию, но вытащить я его не успел, так как нож оказался на земле, придавленный чьей-то могучей тушей. Я уже попрощался с жизнью, когда услышал до боли знакомый голос. Слава богу, Ах ты! Я прибавил ещё несколько тёплых слов. Но на Артёма это не произвело никакого впечатления. Да ладно, не бери в голову. Извини, конечно, сияя сказал он. Но когда тебя увидел, то очень обрадовался. Как представил, что здесь один, аж отара берёт. Мы же не в косе? Нет, согласился я. Неизвестно, где мы находимся. Ты не видел Зельду? Не видел? Когда она втолкнула тебя в портал, я прыгнул следом. Выбора, как понимаешь, у меня не было. Нам бы очень не поздоровилось после того, что мы натворили. А что мы натворили? Как что? помрачнел Артём. Шестерох ментов оприходовали. Это не менты. Это гады из Компто приняли их облик, вселились в них. А что это меняет? «Облик взяли и отдали, а менты мертвые!» «Кстати!» Он шумно втянул носом в воздух. «От быка!» Я мотнул головой в сторону туши. «Какого быка?» «А, видел!» «Не хотел бы я встретиться с такой живой тварью!» «Между прочим, тот, кто замочил этого быка, был гораздо более опасен!» «Ты о чем?» «А ты не заметил следы от зубов?» «У него же в боку такая рана!» Представляю себе эти зубки. Я его не осматривал. Ну ладно, по крайней мере дорога есть, добавил Артем. Какая дорога? Идем! Мы прошли метров двести и вдруг ступили на дорогу. Неширокую песчаную дорогу с отчетливо прочерченными колеями. Как видишь, этой дорогой пользуются часто, сказал Артем. Что ж, подождем попутки. А Зельда. К сожалению, мы вряд ли сможем ей помочь. А если она осталась в нашем мире или попала в космос? Между прочим, возникает ещё один вопрос. Какой? Наша одежда. Что, одежда? Артём недоумённо посмотрел на меня. Ты во что одет? Как это во что? Джинсы и рубашка. Вот, и я тоже. Но мы же не знаем, как здесь одеваются. Если бы ты в своём нынешнем прикиде, например, оказался в 15 веке, тебя быстренько бы спалили на костре. Тей пункт тебе на язык. Приняв решение ждать попутного транспорта, мы расположились на обочине и закурили. Артём оказался проворнее меня. Кроме зажигалки и двух пачек сигарет, он успел прихватить с собой сумку с едой. Еды было не очень много, но вполне хватило бы разочек перекусить. Вдобавок там присутствовала бутылочка гжелки. В общем, время мы провели неплохо. Где-то часов в 5 вечера недалеко послышался отчаянный скрип. Покачиваясь на ухабах, к нам приближалась длинная деревянная повозка. В неё были впряжены две дохлые клячи. Управлял повозкой лысый крепыш с грубым лицом. Одетый в стёганый коричневый кафтан без рукавов, доходивший ему до пят, поверх которого был напялен металлический нагрудник. Открытые руки бугрились мускулами. Видно, сила ему жичок обижен не был. Самой примечательной частью его лица была выдававшая вперёд массивная квадратная челюсть, придававшая своему владельцу ещё более суровый вид. На повозку было навалено с десяток мешков И на них сидела девушка, одетая в холщовую рубашку и такие же штаны. Длинные волосы были схвачены в пучок. Когда повозка подъехала ближе, я смог разглядеть её лицо. Довольно миловидное, но ничего особенного. Совсем ещё юная, не раскрывшийся бутон, лет 16 и не больше. Артём поднялся и вышел на середину дороги. Увидев его, крепыш натянул поводья и схватил лежавший рядом меч. В руках у девушки же появилось оружие, напоминавшее мне средневековый арбалет, а в ее глазах я увидел с трудом скрываемый страх. «Уйди с дороги, бродяга!» — крикнул Крепыш, обращаясь к Артему. Я прекрасно понимал его слова, но не мог избавиться от ощущения, что произнесены они были не на русском языке. «Мы не бродяги!» — поспешил объяснить Артем. «Мы путники! Не довезете ли нас до ближайшей деревни?» Путники, подозрительно переспросил возница, опустив меч и внимательно рассматривая нас. Как-то странно вы одеты. Откуда вы? Из далека, из Москвы, ответил Артём, но этот ответ не особо смутил Лысова. Из Москвы? хмыкнул тот и окончательно отложил в сторону меч. Девушка, видя это, опустила арбалет, Ее зеленые глаза теперь уже не со страхом, а с интересом разглядывали нас. При ближнем рассмотрении она показалась мне гораздо интереснее. Определенно, было в ней что-то необычное. «Не слышал о таком городе!» – пробормотал Крепыш. «Но оружия у вас нет, и, несмотря на странную одежду, вы не похожи на разбойников. Залезайте! Через час-другой будем в трясине нашей родной деревушки!» Спасибо, искренне поблагодарил Артём, и мы залезли в повозку. А вы не встречались здесь девушку? спросил я и описал крепышу Зельду. Нет, покачал он головой. Никого не видел. Мы отправились в путь. Крепыша звали там, и он оказался довольно разговорчивым человеком. Что не сказать о его дочери, которую звали Клеопатра. А там мы с Артёмом узнали, что деревушка Тресина находится в самой глуши королевства Отвин, и поэтому разбойники и бродяги часто встречаются на местных дорогах. И там заявил с гордостью, что пока он в силах справится с этими оборванцами. Как выяснилось далее, ближайший крупный город находился в двух днях пути от Тресины и назывался Пад. Оттуда и возвращались там с дочерью. там, вопреки первому впечатлению, оказался неплохим парнем. Хотя, как я видел, Артёма больше заинтересовала его дочь. Но девушка не участвовала в разговоре и когда мы к ней обращались, отделывалась односложными ответами, из-под тишка разглядывая нас. Перегрынувшись, мы с Артёмом достали крепышу остатки водки. На его вопрос я ответил, что это очень редкий и очень крепкий заморский напиток. Там презрительно фыркнул, я прокинул содержимое кружки в свою глотку. Эффект был впечатляющим. Он тут же закашлялся, покраснел и схватился за горло. Клеопатра испуганно метнулась к отцу, но тот махнул рукой: "Садись, мол". Придя в себя, там с уважением посмотрел на нас. "Знатное зелье", произнёс он. "Я 20 лет служил в королевских войсках и успел побродить по миру". В Зиранде был и в Морве, но такого не пробовал. Как это называется? Водка? Что ж, спасибо, путники. Артём хотел ответить, но тут лошади внезапно встали. Дорогу преградил огромного роста человек с откровенно разбойничьей физиономией. Одет он был в какие-то лохмотья, в правой руке держал длинный меч. Слезей, приехали! — крикнул он и осклабился, показав полный рот гнилых зубов. «Я Адаман Клосс! Слышал про такого?» Там схватился за меч. В руках у дочки вновь появился арбалет. Покопавшись свободной рукой в соломе, там вытащил еще один меч и протянул Артему. Тот после некоторого колебания взял его. «Я же вытащил пистолет!» Увидев моё оружие, Артём чертыхнувшись, отложил в сторону меч и достал свою пушку. Он тут же стал самим собой. "Эй, ты, оборванец!" громко крикнул он Верзили атаману. "А ну вали отсюда пока цел, если не хочешь, чтобы этот день стал для тебя последним". Там и Клеопатра уставились на моего друга с нескрываемым удивлением. На самого разбойника слова Артёма произвели потрясающее впечатление. Глаза его раскрылись во всю ширь, он словно онемел. Видимо, с атаманом так ещё никто не разговаривал. Но так как наличие 3/4 противников его не пугало, логично было предположить, что он не один. Опомнившись наконец, он громко свистнул, и из высокой травы на дорогу выпрыгнуло с десяток оборванцев, вооружённых мечами и топорами. В своей пёстрой одежде они напоминали пиратов из детских книжек и фильмов. После минутной паузы весь этот взброд бросился на нас, оглашая окрестности дикими воплями. Мы втроём спрыгнули с повозки и дали несколько залпов по надвигающемуся противнику. Выстрелы прогремели подобно грому и произвели огромное впечатление на атакующих. Лекарство подействовало мгновенно. Позабыв обо всём на свете, разбойники бросились в рассыпную. На дороге остались лежать лишь двое, и один из них был сам Клос. Мы с Артёмом быстро осмотрели их. Атаману пуля пробила бедро, и он, похоже, потерял сознание. Второй же разбойник был мёртв, пуля попала в сердце. О, великие маги! От раздавшегося рядом с моим ухом вопле я невольно вздрогнул и обернулся. Там вместе с девчонкой стоял на коленях и бил нам поклоны, моля о том, чтобы великие маги с милостью велись над ними и его бедной дочерью. Мне стало не по себе. «Замолчи!» – оборвал я его причитание. «И встань! Нечего перед нами на коленях ползать!» Там и Клеопатра с неохотой повиновались, вытянувшись во фронт и преданно наблюдая за нами. «Едем!» – скомандовал я. И повернувшись к нашим новым знакомым, прибавил: "И пожалуйста, ведите себя как обычно". "Да, да, да", поспешил тут же заверить меня там. Собравшись на повозку, мы продолжили путь. Теперь там был неразговорчив, предпочитая на любой заданный ему вопрос восхвалять наш подвиг. Клеопатра смотрела на нас как на богов, спустившихся с небес. К вечеру мы прибыли в деревню Не зря и дали название Тресино. С одной её стороны протекала небольшая речушка, с другой раскинулось болото, а за ним виднелся невысокий лес. Деревня была небольшая, на первый взгляд, домов 20. Избы сплошь были деревянными и все окружены заборами, за которыми виднелись хозяйственные постройки, загоны для скота, плодовые деревья и огороды. В общем, всё как в обычной российской глубинке. Нечего и говорить, что жители деревни тут же были оповещены о том, кто мы такие и что приключилось с нами в дороге. Ясное дело, что наше прибытие рассматривалось теперь как праздник, а отказывать столь радушным хозяевам было бы верхом неприличия. Там к тому же оказался помощник старосты и чуть ли не со слезами на глазах упросил нас остаться на ночлег в его доме. Туда и прибыла делегация от жителей деревни. Стол был накрыт моментально, и мы славно попировали. Проснувшись утром, я с удивлением обнаружил, что несмотря на обильные возлияния, голова была совершенно чистой и ни капельки не болела. А мне уже нравится, промурлыкал Артём, когда мы с ним вышли на крыльцо подышать чистым воздухом. Только вот скучновато. Не тебе телевизора или там компьютера? В этом, конечно, тоже есть свои преимущества, но надолго бы я здесь не остался. А ты уверен, что ты сможешь вернуться назад? Я попытался весело улыбнуться, но попытка мне не удалась. А почему нет? искренне удивился Артём. Я так понял, что местные маги или ведьмы свободно шастают по мирам. Так что не кисни, друг, выберемся. Что мне нравилось в Артёме, так это его неизменный оптимизм. Мне оставалось лишь надеяться, что и на этот раз он окажется прав. Ты провалила задание. Где они теперь? В каких мирах? Это хоть ты вычислила? Глава ордена ведем была в ярости. Зельда давно не видела повелительницу в таком состоянии. Да и у неё самой на душе было неспокойно. Она успела прыгнуть следом за Артёмом и Олегом в портал. Но видимо, в этот момент Клейст атаковал домик, в котором они прятались. Судя по всему, в силу этого произошло неконтролируемое изменение параметров портала. То, что сама Зельда попала в Кос, было чистым везением. Это она и пыталась объяснить Нелене, но та ничего не желала слышать. Ты пыталась их найти? Этот вопрос она задавала уже в третий раз. Их нет в девяти мирах. Наши сканирующие устройства довольно долго вели Олега, но сейчас они молчат. Плохо. Зельда и сама это понимала. Сканеры были настроены на ментальное поле Олега, и если они сейчас не находили его, то это означало одно: его нет в девяти мирах, ни живого, ни мёртвого. Ты Нелейна не успела произнести очередную уничтожающую фразу, как вдруг одна из стен комнаты матово засветилась и замерцала. Это был своеобразный принимающий экран, служащий для связи между магами, находящимися в других мирах. "Но кто там ещё?" сердито буркнула Нелейна и взмахнула рукой. Стена превратилась в огромное зеркало, и в нём появилась фигура Динза. "Ты?" удивилась Нелейна. Что тебе надо? Я знаю, где они, ответил Динс. Как ты узнал? Долго рассказывать. Они в четвёртом трилистнике. В четвёртом? Нелена недоверчиво покачала головой. Это невозможно. Ты что-то напутал. Я ожидал такого ответа. Но тебе известно, что четвёртый трилистник существует, как и мёртвые миры. Да, но попасть туда нельзя. Но-но-но, ну, ну, ну, не торопись. У меня есть кое-какие соображения. Я уже лет 10 занимаюсь этим вопросом, и И что? Нетерпеливо переспросила его Нелейна. Я могу завершить перемещение в мёртвые миры. Нелейна и Зельда изумлённо уставились на старого мага, не веря своим ушам. Все магические университеты и школы магии девяти миров работали над тем, чтобы найти способ переправиться в четвёртый трелистник. Мешала непонятная преграда, которая не позволяла применять заклинания телепортации. Словно кто-то очень не хотел проникновения кого бы то ни было в мёртвые миры. Именно поэтому их и называли мёртвыми, что их нельзя было достичь. Если Динс на самом деле открыл способ проникновения туда, значит, он был обладателем секрета огромной важности. Если то, что ты говоришь, правда, промолвила наконец Зельда. Нам следует туда отправиться. Именно поэтому я с вами и связался. Значит, политика невмешательства кончилась? вставила Зельда. А накончилось, когда ты забрала Кайна, коротко ответил Динс. Я буду у вас завтра. С этими словами его изображение в зеркале растаяло. Мелина повернулась к Зельде. Что ты скажешь об этом? Динзу можно верить? И если он на самом деле придумал, как попасть в мёртвые миры, то надо действовать. Ты понимаешь, что это значит? Нелейна была взволнована и не скрывала это. У нас появляется отличный шанс нанести Компту смертельный удар. Можно представить, как будет рвать и метать от злости великий Азерант. Как тебе Атланта? Без всякого перехода спросила Нелейна. Я ещё плохо её знаю. Талантливо, очень талантливо. Честно тебе признаюсь, у меня есть некий план, но никому ни слова. Вы можете мне доверять, госпожа. Надеюсь, улыбнулась Нелейна. Этот план касается Каина и Атланты. Как ты думаешь, что получится от этого союза? Вам виднее, госпожа. Их дитя должно обладать свойствами обоих родителей. Ты знаешь, что почти никто из ведем не способен где-то рождению. Увы, это наша плата за обладание магической силой. Но Атланта является исключением из правил. Глупо упускать такой шанс. Кстати, ты для неё настоящий кумир. Поговори с ней. Только осторожно, и я на тебя надеюсь. Произнеся эти слова, магистр повернулась спиной к Зельде, давая понять, что разговор закончен. Еще раз поклонившись, Зельда тихо покинула комнату.